окружить все эти сокровища хотя бы некоторым подобием ограды для защиты от загребущих рук западного мира. Берегов Зонского пролива не украшают неприступные крепости, какие стерегут входы в Средиземное море, в Балтику и Пропонтиду, не в пример датчанам. Люди Востока не требуют, чтобы им рыболепно кланялись спущенными марселями бесчетные процессии плывущих по ветру кораблей, которые вот уж сколько столетий денно и нощно проходят между Суматрой и Явой, нагруженные драгоценнейшими дарами Востока. Но пренебрегая никчемными церемониями, они отнюдь не отказываются от более существенных воздаяний. С незапамятных времен прячутся пиратские прао-малайцев среди бухточек и островков у побережья Суматры, чтобы вырваться вдруг перерез судам, идущим по проливу, и с копьями наперевес потребовать своей доли. И хотя, благодаря многократным кровавым расправам, какие учиняли над ними европейские мореплаватели,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 Большое количество кашалотов. Весь этот район считается у китобоев отличным местом для ведения промысла. Вот почему, по мере того, как Пикот приближался к Иванскому лбищу, дозорных все чаще окликали с палубы, чтобы они пристальнее следили за горизонтом. Но вот уже зеленые, поросшие пальмами уступы показались справа по носу,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 Но здесь необходимо заметить, что из-за неустанного уничтожения, какому подвергают в последнее время люди-кошелотов по всем четырем океанам, эти животные, вместо того, чтобы плавать, как было в старь, разрозненными небольшими группами, чаще всего встречаются теперь обширными стадами, насчитывающими подчас столь огромное число голов,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 Поднятого на высокий гребень водяного холма, этот лес туманных струй, здесь и там взлетающих к небу, казался сквозь голубоватое марево множеством отрадных дымков над большим городом, какой ясным осенним утром открывается всаднику с горного перевала.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 Расправив все паруса, пикот устремился за ними, а гарпунщики потрясали своим оружием и громко кричали, стоя в еще не спущенных вельботах. Только бы удержался ветер! А тогда уж можно было не сомневаться, что, пройдя проливы, огромное китовое войско развернется по водам восточных морей только затем, чтобы лучше видеть, как будут вырваны многие из их рядов. И кто знает, быть может, сам Моби-Дик плавает в этом обширном караване, словно священный белый слон в сиамской коронационной процессии. И вот, взгромоздив лисели на лисели, мы устремились вперед, гоня перед собой левиафанов, как вдруг раздался голос Тештиго, громко призывавшего наше внимание к чему-то у нас за кормой.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 чей гигантский хвост вдруг повис у нас над головами, а Старбек все это время стоял на носу со строгой в руке, отгоняя острием тех китов, каких мог достать, но не зашвыривая ее далеко. Да и гребцы не сидели без дела, хоть обстоятельства и освободили их покамест от их прямых обязанностей. На их долю приходилась шумовая сторона дела».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 мы представлялись лишь пучками бурых водорослей. Да и матери тоже спокойно разглядывали нас, повернувшись на бок. Один из этих крошечных младенцев, которому, насколько мы могли судить по неким особым признакам, было не более одного дня от роду, имел в длину около четырнадцати футов и примерно шесть футов в обхвате. Он был настроен довольно шаловливо,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 любопытным образом расположенных по обе стороны анального отверстия. Причем сами груди тянутся оттуда вверх. Если во время охоты острога китобоя поражает эти части укормящей китихи, молоко изливается в воду вместе с кровью, на много сожжение вокруг окрашивая море двухцветными полосами. Молоко у кита очень сладкое и густое. Оно неоднократно отведывалось человеком. Очень неплохо идет с клубникой. При исполненной взаимной симпатии киты приветствуют друг друга на людской манер. Так, окруженные кольцами ужаса и смятения, спокойно и бесстрашно предавались эти загадочные создания в центре круга всевозможным мирным занятиям, безмятежно наслаждаясь весельем,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 Скрылись из виду подводные брачные и детские покои, и киты на внутренних орбитах задвигались все более и более тесными стаями. Да, затянувшийся штиль подходил к концу. Скоро послышался негромкий, но все приближающийся гул, и вот уже целое китовое войско, словно громыхающие льдины на великой реке Гудзон, когда та вскрывается по весне.